Но можно ли сказать также, что существует разная степень силы? Да, потому что есть более сильные люди и их руки. Можно предположить, что есть такие руки, которые могут с такой силой выпустить стрелу, что она в воздухе пропадёт из вида. Следует подумать и о том, что силу можно создавать не только при помощи согнутой руки, Значит, можно создать такую силу, что она поднимет повозку с земли. Да, даже если там будут сидеть люди в кольчугах и с оружием в руках, эта повозка полетит, как стрела по воздуху. Это уже было самое настоящее колдовство. Уолтеру следовало выслушать подобные рассуждения с насмешкой. Того требовали обстоятельства. Но он чувствовал только возбуждение и удивление. Неужели это может быть колдовством? спрашивал он себя, если Бэкен рассуждает так логично. Ему приходилось слышать об умных машинах, разрушавших стены городов с помощью катапультированных ими громадных камней. Он продолжал думать: это, конечно, не чёрная магия. Когда-нибудь нам удастся открыть новые источники силы, и тогда повозки станут летать по воздуху. Вот бы мне удалось прожить так долго и увидеть это, и даже быть среди тех, кто станет летать в этих повозках. Он был абсолютно уверен, что переменил мнение не под действием чёрной магии. Роджер Бэкон звал его с собой в новый мир, место, где творились удивительные чудеса, идули свежие ветры, светил поразительный чистый свет, где были известны тайны времён и в пространстве творились чудные свершения. Учитель рассказал им о стекле и о способах его применения. Когда накладывалось одно вогнутое стекло на выпуклое, случались странные явления. Когда-нибудь, сказал Бэкон, будет можно увидеть весь пролив из Дубра до Кале. Вы сможете различить на другом берегу деревни и людей прохаживающихся под этими деревьями, и даже песчинки, по которым ступают люди. Постепенно разговор перешел к теме постоянного эксперимента. Бекон придавал этому огромное значение. Мы не должны ни во что верить на слово, и ни раз, а дважды, трижды, или даже более раз проверять все на опытах. Мы также не должны строить нашу веру на основе другой веры пока не будем убеждены, что первая вера является безусловной истиной. В качестве примера он рассказал им о удивительном, начитанном эксперименте. Он работал с некоторыми веществами и пришёл к результатам, в которые было трудно поверить. Этих результатов Бэкэнда стик постоянно меняет составляющие опыта и сам метод его ведения. Перед до этого Роджер Бэккен сделал паузу и внимательно посмотрел на них. Глаза у него горели. Берём 7 частей селитры и очищенный нитрат. Добавим к смеси 3 части серы и 5 частей углей орешены, а потом всё подожжём. Олтор устала не по себе. Какой-то странный секрет им открывают, описывая всё обычными словами. И всё начинает полыхать и взрываться, как мир в день гнева. Вокруг всё дрожит, как земля во время землетрясений.